Глава 10. Праздник Рождества Христова. Наконец наступили и праздники. Еще в сочельник арестанты почти не выходили на работу. Вышли в швальни, в мастерские. Остальные только побыли на разводке. И хоть и были кое-куда назначены, но почти все поодиночке или кучками тотчас же возвратились во строк. И после обеда никто уже не выходил из него. Да и утром, Большая часть ходила только по своим делам, а не по казенным. Иные, чтобы похлопотать о пронесении вина и заказать новое. Другие, повидать знакомых куманьков и кумушек или забрать к празднику должишки за сделанные ими прежде работы. Баклушин и участвовавший в театре, чтобы обойти некоторых знакомых, преимущественно из офицерской прислуги, и достать необходимые костюмы». Иные ходили с заботливым и суетливым видом Единственно потому, что и другие были суетливы и заботливы И хоть иным, например, ниоткуда не предстояло получить денег Но они смотрели так, как будто и они тоже получат от кого-нибудь деньги Одним словом, все как будто ожидали к завтрашнему дню какой-то перемены Чего-то необыкновенного К вечеру инвалиды, ходившие на базар по арестантским рассылкам, нанесли с собой много всякой всячины из хисного: говядины, поросят, даже гусей. Многие из арестантов, даже самые скромные и бережливые, копившие круглый год свои копейки, считали обязанностью раскошелиться к такому дню и достойным образом справить разговей. Завтрашний день был настоящий, неотъемлемый у арестанта праздник, признанный за ним формально законом. В этот день арестант не мог быть выслан на работу, и таких дней всего было три в году. И, наконец, кто знает, сколько воспоминаний должно было зашевелиться в душах этих отверженцев при встрече такого дня. Дни великих праздников – Резко отпечатлеваются в памяти простолюдинов, начиная с самого детства. Это дни отдохновения от их тяжких работ, дни семейного сбора. Востоги же они должны были припоминаться с мучениями и тоской. Уважение к торжественному дню переходило у арестантов даже в какую-то форменность. Немногие гуляли. Все были серьезны и как будто чем-то заняты хотя у многих совсем почти не было дела. Но и праздные, и гуляки старались сохранять в себе какую-то важность. Смех как будто был запрещен. Вообще настроение дошло до какой-то щепетильности и раздражительной нетерпимости. И кто нарушал общий тон, хоть бы невзначай, того осаживали с криком и бранью и сердились на него как будто за неуважение к самому празднику. Это настроение арестантов было замечательно, даже трогательно. Кроме врожденного благоговения к Великому Дню, арестант бессознательно ощущал, что он этим соблюдением праздника как будто соприкасается со всем миром, что не совсем же он стал быть отверженец, погибший человек, ломоть отрезанный, что и во строге то же, что у людей». Они это чувствовали. Это было видно и понятно. Аким Акимыч тоже очень готовился к празднику. У него не было ни семейных воспоминаний, потому что он вырос сиротой в чужом доме и чуть не с 15 лет пошел на тяжелую службу. Не было в жизни его и особенных радостей потому что всю жизнь свою провел он регулярно, однообразно, боясь хоть на волосок выступить из показанных ему обязанностей. Не был он и особенно религиозен, потому что благонравие, казалось, поглотило в нем все остальные его человеческие дары и особенности, все страсти и желания дурные и хорошие. Вследствие всего этого, Он готовился встретить торжественный день, не суетясь, не волнуясь, не смущаясь тоскливыми и совершенно бесполезными воспоминаниями, а стихим, тихим методическим благонравием, которого было ровно настолько, сколько нужно для исполнения обязанности и раз навсегда указанного обряда. Да и вообще, он не любил много задумываться. Значение факта – казалось, никогда не касалось его головы. Но раз указанные ему правила, он исполнял со священной аккуратностью. Если б завтра же приказали ему сделать совершенно противное, он бы сделал и это с той же самой покорностью и тщательностью, как делал и противоположное тому накануне. Раз, один только раз в жизни, он попробовал пожить своим умом и попал в каторгу. Урок не пропал для него даром. И хоть ему не суждено было судьбою понять, хоть когда-нибудь в чем именно он провинился, но зато он вывел из своего приключения спасительное правило — не рассуждать никогда и ни в каких обстоятельствах, потому что рассуждать — не его ума дело, как выражались промеж себя арестанты. Слепо преданный обряду — Он даже и на праздничного поросенка своего, которого начинил кашей и изжарил собственноручно, потому что умел и жарить, смотрел с каким-то предварительным уважением. Точно это был необыкновенный поросенок, которого всегда можно было купить и изжарить, а какой-то особенный, праздничный. Может быть, он еще с детства привык видеть на столе в этот день поросенка и выявил, что поросенок необходим для этого дня. И я уверен, если б хоть раз в этот день он не покушал поросенка, то на всю жизнь у него бы осталось некоторые угрызения совести о неисполненном долге. До праздника он ходил в своей старой куртке и в старых панталонах, хоть и благопристойно заштопанных, но зато уж совсем заносившихся. Оказалось теперь, что новую пару, выданную ему еще месяца четыре назад, он тщательно сберегал в своем сундучке и не притрогивался к ней с улыбающейся мыслью торжественно обновить ее в праздник. Так он и сделал. Еще с вечера Он достал свою новую пару, разложил, осмотрел, пообчистил, обдул и, исправив все это, предварительно примерил ее. Оказалось, что пара была совершенно в пору. Все было прилично, плотно застегивалось доверху. Воротник, как из кордона, высоко подпирал подбородок. В талье образовалось даже что-то вроде мундирного перехвата, и Аким Акимович даже осклабился от удовольствия и не без молодцеватости повернулся перед крошечным своим зеркальцем, который собственноручно и давно уже оклеил в свободную минутку золотым бордюрчиком только один крючочек у воротника куртки оказался как будто не на месте. Сообразив это, Аким Акимыч решил переставить крючок. Переставил, примерил опять, и оказалось уже совсем хорошо. Тогда он сложил все по-прежнему и с успокоенным духом упрятал до завтра в сундучок. Голова его была обрита удовлетворительно. Но, оглядев себя внимательно в зеркальце, он заметил, что как будто не совсем гладко на голове показывались чуть видные ростки волос, и он немедленно сходил к майору, чтобы обриться совершенно прилично и по форме. И хоть Аким Акимыча никто не стал бы завтра осматривать, но обрился он единственно для спокойствия своей совести, чтобы уж так, для такого дня, исполнить все свои обязанности. Благоговение к пуговке, к погончику, к петличке еще с детства неотъемлемо напечатлелось в уме его в виде неоспоримой обязанности, а в сердце как образ последней степени красоты, до которой может достичь порядочный человек. Все исправив, он, как старший арестант в казарме, распорядился приносом сена и тщательно наблюдал, как разбрасывали его по полу. То же самое было и в других казармах. Не знаю почему, но к Рождеству всегда разбрасывали у нас по казарме сена. Потом... Окончив все свои труды, Аким Акимыч помолился Богу, лег на свою койку и тотчас же заснул безмятежным сном младенца, чтоб проснуться как можно раньше утром. Так же точно поступили, впрочем, и все арестанты. Во всех казармах улеглись гораздо раньше обыкновенного. Обыкновенные вечерние работы были оставлены. Об Майданах и помину не было. Все ждало завтрашнего утра. Оно, наконец, настало. Рано, еще до свету, едва только пробили зорю, отворили казармы. И вошедший с считать арестантов караульный унтер-офицер поздравил их всех с праздником. Ему отвечали тем же, отвечали приветливо и ласково. Наскоро помолившись, Аким Акимыч и многие, имевшие своих гусей и поросят на кухне, поспешно пошли смотреть, что с ними делается, как их жарят, где что стоит и так далее. Сквозь темноту из маленьких залепленных снегом и льдом окошек нашей казармы видно было, что в обеих кухнях во всех шести печах пылает яркий огонь, разложенный еще до свету. По двору в темноте уже шныряли арестанты в своих полушубках, в рукава и в накидку. Все это стремилось в кухню. Но некоторые, впрочем, очень немногие, успели уже побывать и у целовальников. Это были уже самые нетерпеливые. Вообще же все вели себя благопристойно, смирно и как-то не пообыкновенному чинно. Не слышно было необычной ругани необычных ссор, все понимали, что день большой и праздник великий. Были такие, что сходили в другие казармы поздравить кое-кого из своих. Проявлялось что-то вроде дружества. Замечу мимоходом. Между арестантами почти совсем не замечалось дружества. Не говорю общего. Это уж подавно. А так, частного, чтобы один какой-нибудь арестант сдружился с другим. Этого почти совсем у нас не было. И это замечательная черта. Так не бывает на воле. У нас вообще все были в обращении друг с другом черствы, слухи, за очень редкими исключениями. И это был какой-то формальный, распринятый и установленный тон. Я тоже вышел из казармы. Начинало чуть-чуть светать. Звезды меркли, морозный тонкий пар подымался кверху. Из печных труб на кухне валил дым столбами. Некоторые из попавших мне навстречу арестантов сами охотно и ласково поздравили меня с праздником. Я благодарил и отвечал тем же. Из них были и такие, которые до сих пор еще ни слова со мной не сказали во весь этот месяц. У самой кухни нагнал меня арестант из военной казармы в тулупе в накидку. Он еще с полдвора разглядел меня и кричал мне «Александр Петрович! Александр Петрович!». Он бежал на кухню и торопился. Я остановился и подождал его». Это был молодой парень с круглым лицом, с тихим выражением глаз, очень неразговорчивый со всеми, а со мной не сказавший еще ни одного слова и не обращавший на меня доселе никакого внимания со времени моего поступления во строк. Я даже не знал, как его и зовут. Он подбежал ко мне, запыхавшись, и стал передо мной в упор, глядя на меня с какой-то тупой, но в то же время и блаженной улыбкой. «Что вам?» Не без удивления спросил я его, видя, что он стоит передо мной, улыбается, глядит на меня во все глаза, а разговора не начинает. «Да как же! Праздник!» — пробормотал он, и сам, догадавшись, что не о чем больше говорить, бросил меня и поспешно отправился в кухню. Замечу здесь, кстати, что и после этого мы с ним ровно никогда не сходились и почти не сказали ни слова друг другу до самого моего выхода из-за строга. На кухне около жарко разгоревшихся печей шла суетня и толкотня, целая давка. Всякий наблюдал за своим добром. С принимались готовить казенное кушанье, потому что в этот день обед назначался раньше. Никто, впрочем, не начинал еще есть, хоть иным бы и хотелось, но наблюдалось перед другими приличие. Ждали священника, и уже после него — полагались разговени. Между тем еще не успела совсем ободнять, как уже начали раздаваться за воротами острого призывные крики ефрейтора «Поваров!». Эти крики раздавались чуть не поминутно и продолжались почти два часа. Требовали поваров с кухни, чтоб принимать приносимое со всех концов города во строк подаяние. Приносилось оно в чрезвычайном количестве, в виде калачей, хлеба, ватрушек, пряжеников, шанек, блинов и прочих сдобных печений. Я думаю, не осталось ни одной хозяйки из купеческих и из мещанских домов во всем городе, которая бы не прислала своего хлеба, чтобы поздравить с великим праздником несчастных и заключенных. Были подаяния богатые, сдобные хлебы из чистейшей муки, присланные в большом количестве. Были подаяния и очень бедные. Такой какой-нибудь грошовый калачик и две каких-нибудь черные шанги, чуть-чуть обмазанные сметаной. Это уже был дар бедняка бедняку из последнего. Все принималось с одинаковой благодарностью, без различия даров и даривших. Принимавшие рестанты снимали шапки, кланялись, поздравляли с праздником и относили подаяние на кухню. Когда уже набрались целые груды подаянного хлеба, потребовали старших из каждой казармы, и они уже распределили все поровну по казармам. Не было ни спору, ни брани. Дело вели честно, поровну. Что пришлось на нашу казарму, разделили уже у нас. Делил Аким Акимыч и еще другой арестант. Делили своей рукой, и своей рукой раздавали каждому. Не было ни малейшего возражения, ни малейшей зависти от кого-нибудь. Все остались довольны. Даже подозрения не могло быть, что подаяние можно утаить или раздать не поровну. Устроив свои дела в кухне, Аким Акимыч приступил к своему облачению» оделся со всем приличием и торжественностью, не оставив ни одного крючочка не застегнутым, и, одевшись, тотчас же приступил к настоящей молитве. Он молился довольно долго. На молитве стояло уже много арестантов, большей частью пожилых. Молодежь помногу не молилась. Так разве перекрестится, кто вставая, даже и в праздник? Помолившись, Аким Акимич подошел ко мне, и с некоторой торжественностью поздравил меня с праздником. Я тут же позвал его на чай, а он меня на своего поросенка. Спустя немного прибежал ко мне и Петров поздравить меня. Он, кажется, уже выпил, и хоть прибежал запыхавшись, но многого не сказал, а только постоял недолго передо мной с каким-то ожиданием и вскоре ушел от меня на кухню». Между тем в военной казарме приготовлялись к принятию священника. Эта казарма была устроена не так, как другие. В ней нары тянулись около стен, а не посредине комнаты, как во всех прочих казармах. Так что это была единственная во строге комната, не загроможденная посередине. Вероятно, она и устроена была таким образом, чтобы в ней в необходимых случаях можно было собирать арестантов. Среди комнаты поставили столик, накрыли его чистым полотенцем, поставили на нем образ и зажгли лампадку. Наконец пришел священник с крестом и святою водой. Помолившись и пропев перед образом, он стал перед арестантами, и все с истинным благоговением стали подходить, прикладываться к кресту. Затем священник обошел все казармы, и окропил их святою водою. На кухне он похвалил наш острожный хлеб, славившийся своим вкусом в городе, и арестанты тотчас же пожелали ему послать два свежих и только что выпеченных хлеба. На отсылку их немедленно употреблен был один инвалид. Крест проводили с тем же благоговением, с каким и встретили, и затем почти тотчас же приехали плацмайор и комендант. Коменданта у нас любили и даже уважали. Он обошел все казармы в сопровождении плацмайора, всех поздравил с праздником, зашел в кухню и попробовал острожных щей. Щи вышли славные. Отпущено было для такого дня чуть не по фунту говядины на каждого арестанта. Сверх того сготовлена была просеная каша, и масло отпустили в волю. Проводив коменданта, плацмайор велел начинать обедать. Арестанты старались не попадаться ему на глаза. Не любили у нас его злобного взгляда из-под очков, которым он и теперь высматривал направо и налево, не найдется ли беспорядков, не попадется ли какой-нибудь виноватый. Стали обедать. Поросенок Акима Кимыча был зажарен превосходно. И вот не могу объяснить, как это случилось. Тотчас же по отъезде плацмайора каких-нибудь пять минут спустя оказалось необыкновенно много пьяного народу, а между тем еще за пять минут все были почти совершенно трезвые. Явилось много рдеющих и сияющих лиц, явились балалайки. Полячок со скрипкой уже ходил за каким-то гулякой, нанятый на весь день, и пилил ему веселые танцы. Разговор становился хмельнее и шумнее Но отобедали без больших беспорядков Все были сыты Многие из стариков и солидных Отправились тотчас же спать Что сделал и Аким Акимыч Полагая, кажется, что в большой праздник После обеда непременно нужно заснуть Старичок из стародубовских старообрядцев Вздремнув немного, полез на печку развернул свою книгу и промолился до глубокой ночи, почти не прерывая молитвы. Ему тяжело было смотреть на страм, как говорил он про всеобщую гулянку арестантов. Все черкесы уселись на крылечке и с любопытством, а вместе с некоторым омерзением смотрели на пьяный народ. «Мне повстречался Нурра. Яман, Яман!» – сказал он мне, покачивая головою с благочестивым негодованием. «Ух, Яман, Аллах сердит будет!» Исай Амич упрямо и высокомерно засветил в своем уголку свечку и начал работать, видимо, показывая, что ни во что не считает праздник. Кое-где по углам начались майданы. Инвалидов не боялись, а в случае унтерофицера, который сам старался ничего не замечать, поставили сторожей. Караульный офицер раза три заглядывал во весь этот день во строк. Но пьяные прятались, майданы снимались при его появлении. Да и сам он, казалось, решился не обращать внимания на мелкие беспорядки. Пьяный человек в этот день считался уже беспорядком мелким. Мало-помалу народ разгуливался. Начинались и ссоры. Трезвых все-таки оставалась гораздо большая часть, и было кому присмотреть за нетрезвыми. Зато уж гулявшие пили без меры. Газин торжествовал. Он разгуливал с самодовольным видом около своего места на нарах, под которые смело перенес вино, хранившееся до того времени где-то в снегу за казармами в потаенном месте, и лукаво посмеивался, смотря на прибывавших к нему потребителей. Сам он был трезв и не выпил ни капли. Он намерен был гулять в конце праздника, обобрав предварительно все денежки из арестанских карманов. По казармам раздавались песни, но пьянство переходило уже в чадный угар, и от песен недалеко было до слез. Многие расхаживали собственными балалайками, тулупы в накидку и с молодцеватым видом перебирали струны. В особом отделении образовался даже хор «Человек из восьми». Они славно пели под аккомпанемент балалайки и гитар. Чисто народных песен пелось мало. Помню только одну, молодецки пропетую. «Я вечер молода, в Перу была». И здесь я услышал новый вариант этой песни, которого прежде не встречал. В конце песни прибавлялось несколько стихов. «У меня молодой, дома убрано». Ложки вымыла, вощи вылила, С косяков скребла, пироги спекла. Пелись же большую частью песни, Так называемые у нас арестанские, Впрочем, все известные. Одна из них бывала, юмористическая, Описывающая, как прежде человек веселился И жил с барином на воле, А теперь попал во строк. Описывалось, как он... «Подправлял прежде бламанже шампанским, а теперь дадут капусты мне с водою и ем так за ушми трещит». В ходу было тоже слишком известное. «Прежде жил я, мальчик веселился и имел свой капитал. Капиталу, мальчик, я решился и в неволю жить попал» и так далее. Только у нас произносили не «капитал», а «копитал», производя «капитал» от слова «копить». Пелись тоже заунывные. Одна была чисто каторжная, тоже, кажется, известная. «Свет небесный воссияет, барабан зорю пробьет, Старший двери отворяет, писарь требовать идет. Нас не видно за стенами, каково мы здесь живем. Бог, Творец небесный с нами, мы и здесь не пропадем» и так далее. Другая пелась еще заунывнее, Впрочем, прекрасным напевом, сочиненная, вероятно, каким-нибудь сыльным, С и довольно безграмотными словами. Из нее я вспоминаю теперь несколько стихов. «Не увидит взор мой той страны, В которой я рожден. Терпеть мученье без вины Навек я осужден. На кровле филин прокричит, Раздастся по лесам». Заноет сердце, загрустит, Меня не будет там. Эта песня пелась у нас часто, Но не хором, а в одиночку. Кто-нибудь в гулевое время Выйдет, бывало, на крылечко казармы, Сядет, задумается, подопрет щеку рукой И затянет ее высоким фальцетом. Слушаешь, и как-то душу надрывает. Голоса у нас были порядочные». Между тем начинались уж и сумерки. Грусть, тоска и чад тяжело проглядывали среди пьянства и гульбы. Смеявшийся за час тому назад уже рыдал где-нибудь, напившись через край. Другие успели уже раза по два подраться. Третьи, бледные и чуть держась на ногах, шатались по казармам, заводили ссоры. Те же, у которых хмель был незадорного свойства, тщетно искали друзей, чтобы излить перед ними свою душу и выплакать свое пьяное горе. Весь этот бедный народ хотел повеселиться, провести весело великий праздник. И, Господи, какой тяжелый и грустный был этот день чуть не для каждого. Каждый проводил его, как будто обманувшись в какой-то надежде. Петров раза два еще забегал ко мне. Он очень немного выпил во весь день и был почти совсем трезвый. Но он до самого последнего часа все чего-то ожидал, что непременно должно случиться, чего-то необыкновенного, праздничного, развеселого. Хоть он и не говорил об этом, но видно было по его глазам. Он сновал из казармы в казарму без устали, Но ничего особенного не случалось и не встречалось, кроме пьянства, пьяной бестолковой ругани и угоревших от хмеля голов. Сироткин бродил тоже в новой красной рубашке по всем казармам, хорошенький, вымытый и тоже тихо и наивно, как будто ждал чего-то. Мало-помалу в казармах становилось несносно и омерзительно. Конечно, было много и смешного, но мне было как-то грустно и жалко их всех. Тяжело и душно между ними. Вон два арестанта спорят, кому кого угощать. Видно, что они уже долго спорят и прежде того даже поссорились. У одного в особенности есть какой-то давнишний зуб на другого. Он жалуется и, не твердо ворочая языком, силится доказать, что тот поступил с ним несправедливо, был продан какой-то полушубок, утаены когда-то какие-то деньги в прошлом году на масленице, что-то еще, кроме этого, было. Обвиняющий, высокий и мускулистый парень, не глупый, смирный, но когда пьян, со стремлением дружиться и злить свое горе. Он и ругается, и претензию показывает, как будто с желанием еще крепче потом помириться с соперником. Другой — плотный, коренастый, невысокого роста, с круглым лицом, хитрый и пронырливый. Он выпил, может быть, больше своего товарища, но пьян только слегка. Он с характером и слывет богатым, но ему почему-то выгодно не раздражать теперь своего экспансивного друга, и он подводит его к целовальнику. Друг утверждает, что он должен и обязан ему поднести, если только ты честный человек есть». Целовальник с некоторым уважением к требователю и с оттенком презрения к экспансивному другу, потому что тот пьет не на свои, а его почуют, достает и наливает чашку вина. «Нет, Степка, это ты должен», — говорит экспансивный друг, видя, что его взяла. «Потому ефта твой долг». «Да я с тобой язык-то даром не стану мозолить», — отвечает Степка. «Нет, Степка, это ты врешь», — подтверждает первый, принимая от целовальника чашку. «Потому ты мне деньги должен. Совести нет, и глаза-то у тебя не свои, а заемные. Подлец ты, Степка, вот тебе одно слово — подлец». «Ну чего рюмишь, вино расплескал, честь веду, да дают, так пей!» — кричит целовальник на экспансивного друга. «Не до завтра над тобой стоять». «Да и выпью, чего кричишь? С праздником, Степан Дорофеевич!» Вежливо и с легким поклоном обратился он, держа чашку в руках, к Степке, которого еще за полминуты обзывал под лицом. «Будь здоров на сто годов, а что жил, не в зачет!» Он выпил, крякнул и утерся. «Прежде, братцы, я много вина подымал», — заметил он с серьезной важностью, обращаясь как будто ко всем. И ни к кому в особенности. А теперь уж знать, лета мои подходят. Благодарствую, Степан Дорофеевич. Не на чем. Так я все про то буду тебе, Степка, говорить. И кроме того, что ты выходишь передо мной, большой подлец, и тебе скажу, а я тебе вот что пьяный ты харя скажу, перебивает потерявший терпение Степка. Слушай, да всякое мое слово считай. Вот тебе свет пополам. Тебе полсвета и мне полсвета. Иди и не встречайся ты больше мне. Надоел. Так не отдашь денег? Каких тебе еще денег, пьяный ты человек? Эй, на том свете сам придешь отдавать. Не возьму. Наша денежка трудовая, да потная, да мозольная. Замаешься с моим пятаком на том свете. дануть тебя к черту! Что нукаешь? Не запрек? Пошел, пошел, подлец, ворнак. И пошла опять ругань еще больше, чем до подчивания. Вот сидят на нарах отдельно два друга. Один высокий, плотный, мясистый, настоящий мясник. Лицо его красно. Он чуть не плачет, потому что очень растроган. Другой — чедушный, тоненький, худой, с длинным носом, с которого как будто что-то каплет, и с маленькими свиными глазками, обращенными в землю. Это человек политичный и образованный, был когда-то писарем и трактует своего друга несколько свысока, что тому в тайне очень неприятно. Они весь день вместе пили. «Он меня дерзнул!» — кричит мясистый друг, крепко качая голову писаре левой рукою, которую он обхватил его. «Дерзнул, значит, ударил». Месистый друг, сам из унтер-офицеров, тайне завидует своему испятому другу, и потому оба они, один перед другим, щеголяют изысканностью слога. «А я тебе говорю, что и ты не прав», — начинает догматический писарь, упорно не поднимая на него своих глаз и с важностью смотря в землю. Он меня дерзнул, слышь ты, прерывает друг, еще больше теребя своего милого друга. Ты один мне теперь на всем свете остался, слышишь ты это? Потому я тебе одному говорю, он меня дерзнул. А я опять скажу, такое кислое оправдание, милый друг, составляет только стыд твоей голове, тоненьким и вежливым голоском возражает писарь. «А лучше согласись, милый друг, все это пьянство через твое собственное непостоянство». Мясистый друг несколько отшатывается назад, тупо глядит своими пьяными глазами на самодовольного писаришку и вдруг совершенно неожиданно изо всей силы ударяет своим огромным кулаком по маленькому лицу писаря. Тем и кончается дружба за целый день. «Милый друг...» Без памяти летит под нары. Вот входит в нашу казарму один мой знакомый из особого отделения. Бесконечно добродушный и веселый парень. Неглупый, безобидно насмешливый и необыкновенно простоватый с виду. Это тот самый, который в первый мой день в Остроге в кухне за обедом искал, где живет богатый мужик, уверял, что он с амбицией, и напился со мной чаю. Он для с необыкновенно толстой губой и с большим мясистым носом, усеянным угрями. В руках его балалайка, на которой он небрежно перебирает струны. За ним следовал, точно прихвостень, чрезвычайно маленький арестантик с большой головой, которого я очень мало знал до доселе. На него, впрочем, и никто не обращал никакого внимания. Он был какой-то странный, недоверчивый, вечно молчаливый и серьезный ходил работать в швальню и, видимо, старался жить особняком и ни с кем не связывался. Теперь же, пьяный, он привязался, как тень, к Варламову. Он следовал за ним в ужасном волнении, размахивал руками, бил кулаком по стене, по нарам и даже чуть не плакал. Варламов, казалось, не обращал на него никакого внимания, как будто и не было его подле. Замечательно! что прежде эти два человека почти совсем друг с другом не сходились. У них и по занятиям, и по характеру ничего нет общего. И разрядов они разных, и живут по разным казармам. Звали маленького арестанта Булкин. Варламов, увидев меня, осклабился. Я сидел на своих нарах у печки. Он стал поодаль против меня, что-то сообразил, Покачнулся и, неровными шагами подойдя ко мне, как-то молодцевато избоченился всем корпусом и, слегка потрогивая струны, проговорил речитативом, чуть-чуть постукивая сапогом. «Круглолица, белолица, распевает, как синица, милая моя, она в платьице атласном, гарнитуровом прекрасном, очень хороша». Эта песня... Казалось, вывела из себя Булкина. Он замахал руками и, обращаясь ко всем, закричал. «Все-то врет, братцы, все-то он врет. Ни одного слова не скажет правду. Все врет». «Старичку Александру Петровичу», — проговорил Варламов, с плутоватым смехом заглядывая мне в глаза, и чуть не полез со мной целоваться. Он был пьяненек». Выражение «старичку такому-то», то есть «такому-то мое почтение» употребляется в простонародье по всей Сибири, хотя бы относилось к человеку 20 лет. Слово «старичок» означает что-то почетное, почтительное, даже льстивое. — Ну что, Варламов, как поживаете? — Да по деньку на день. «А уж кто празднику рад, тот с позаранку пьян. Вы уж меня извините», — Варламов говорил несколько нараспев. «И все-то врет, и все-то он опять врет», — закричал Булкин в каком-то отчаянии, стуча рукою по нарам. Но тот как будто слово дал не обращать на него ни малейшего внимания, и в этом было чрезвычайно много комизму. Потому что Булкин привязался к Варламову совершенно ни с того ни с сего, еще с самого утра, именно за то, что Варламов все врет, как ему от чего-то показалось. Он бродил за ним, как тень, привязывался к каждому его слову, ломал свои руки, обколотил их чуть не в кровь об стены и обнары, и страдал, видимо, страдал от убеждения, что Варламов все врет. Если б у него были волосы на голове, он бы, кажется, вырвал их от огорчения. Точно он взял на себя обязанность отвечать за поступки Варламова. Точно на его совести лежали все недостатки Варламова. Но в том-то и штука, что тот даже и не глядел на него. «Все врет! Все врет! Все врет! Ни одно-то слово его ни к чему не подходит!» — кричал Булкин. «Да тебе-то что?» — отвечали со смехом арестанты. «Я вам, Александр Петрович, доложу, что был я очень красив из себя, и очень меня любили девки», — начал вдруг ни с того ни с сего Варламов. «Врет! Опять врет!» — прерывает с каким-то визгом Булкин. Арестанты хохочут. «А я-то перед ними куражусь. Рубаха на мне красная, шаровары плизовые. Лежу себе, как и граф Бутылкин, ну, то есть пьян, как швед». «Одно слово, чего изволите?» «Врет!» — решительно подтверждает Булкин. «А в те поры был у меня от батюшки дом двухэтажный каменный. Ну, в два-то года я два этажа испустил. Остались у меня одни ворота без столбов. Что ж, деньги голуби прилетят и опять улетят. Врет!» — еще решительно подтверждает Булкин. Так уж я вот опомнись и послал моим родичам отсюда слезницу, а вось деньжонок пришлют. Потому, говорили, я против родителей моих шел. Неуважительный был. Вот уж седьмой год, как послал. — И нет ответу? — спросил я, засмеявшись. — Да нет, — отвечал он, вдруг засмеявшись сам и все ближе и ближе приближая свой нос к самому моему лицу. А у меня, Александр Петрович... «Здесь полюбовница есть». «У вас любовница?» Ануфриев в и говорит, «Моя, пусть ребая нехорошая, да зато у ней сколько одежи, а твоя хорошая да нищая с мешком ходит». «Да разве правда?» «А и вправду нищая!» — отвечал он и залился неслышным смехом. В казарме тоже захохотали». Действительно, все знали, что он связался с какой-то нищей и выдал ей в полгода всего десять копеек. «Ну так что ж», — спросил я, желая от него, наконец, отвязаться. Он помолчал, умильно посмотрел на меня и нежно произнес. «Так вот не соблаговолите ли мне по сей причине на косушку?» «Я ведь, Александр Петрович, все чай сегодня пил», — прибавил он в умилении, принимая деньги. «И так я этого чаю нахлестался, что одышка взяла, а в брюхе, как в бутылке, болтается». Меж тем, как он принимал деньги, нравственное расстройство Булкина, казалось, дошло до последних пределов. Он жестикулировал, как отчаянный, чуть не плакал. Люди Божии, кричал он, обращаясь ко всей казарме в выступлении, смотрите на него. Все врет. Что не скажет, все-то, все-то, все-то он врет. Да тебе-то что? Кричат ему арестанты, удивляясь на его ярость. Несообразный ты человек. «Не дам соврать!» — кричит Булкин, сверкая глазами и стуча из всей силы кулаком по нарам. «Не хочу, чтобы он врал!» Всех хохочут. Варламов берет деньги, откланивается мне и, кривляясь, спешит из казармы, разумеется, к целовальнику. И тут, кажется, он в первый раз замечает Булкина. «Ну, пойдем!» Говорит он ему, останавливаясь на пороге, точно он и впрямь был ему на что-то нужен. «На балдашник!» — прибавляет он с презрением, пропуская огорченного Булкина вперед себя и вновь начинает тренькать на балалайке. Но что описывать этот чат? Наконец кончается этот удушливый день. Арестанты тяжело засыпают на нарах. Во сне они говорят и бредят еще больше, чем в другие ночи. Кое-где еще сидят за майданами. Давно ожидаемый праздник прошел. Завтра опять будни, опять на работу.